Глава 17. Кладбище Над полями, окружающими деревню, раскатился тяжелый, заунывный вой боевого рога. Заскрипели ворота, скребя толстыми, чуть подгнившими бревнами по пыльному полотну большака. Нестройные ряды ополчения выступили в поход. Шли быстро и преимущественно молча. Всем хотелось покончить с этим делом как можно скорее и вернуться по домам. Вот только никто не мог быть уверен, что вернется именно он. Твари были слишком опасны, и мы не знали, сколько она может встретиться на месте. Разведку никто не проводил, или капитан не сообщал о ее результатах, чтобы не пугать людей заранее. Но боевой дух, как ни странно, был на высоте. Чем дальше мы отходили от деревни, тем чаще в строю раздавались шутки, временами настолько неловкие и не смешные, что хотелось спросить у рассказчика, а в чём вообще её смысл. Но люди смеялись, сбрасывали накопившееся напряжение. Несколько особо отважных или не очень умных мужиков затянули весёлую, но очень уж похабную песенку, главный герой которой – проливал пиво на сиськи какой-то нешибко стеснительной дамы. Ее почти тут же подхватили и все остальные, и вскоре уже вся округа знала о том, что платье с дамы надо бы непременно сорвать, чтобы пятно от пива не испортило ее вид и настроение окружающим. А если с платьем сорвется еще что-нибудь, то так даже лучше». Но Берен не присекал этот балаган, значит все было в относительном порядке. Как тур? тихо спросил я, поравнявшись с Вернаном. За прошедшую ночь парню все же удалось выспаться, и выглядел он сейчас очутимо свежее, да и взгляд стал осмысленнее. Жить будет, кивнул мне парень, перехватывая поудобнее длинное почти двухметровое копье. Отвар помог. Хотя оклемываться ему и теперь еще долго, хорошо, если к зиме с постели встанет. Рана довольно серьезная. И че он так нарожен лес? Если б не лес, вряд ли мы бы вообще вышли из той передряги живыми, парировал Вернон. С тем здоровым бандитом, чтоб его трупоеды сожрали, нам вообще повезло. Если бы он не отвлекся, то убил бы сначала Тура, а потом уже нас с тобой. «Я бы не был так в этом уверен, но в чем то ты прав. Проверять себя в схватке один на один с таким мне бы очень не хотелось. Вот то-то же. Хорошо, что сегодня нас уже не трое. Даже большому отряду бандитов дать отпор сможем, если придется. «Не придется, встрял в наш разговор капитан. «По крайней мере сейчас. Сейчас наша основная проблема – трупоеды». «А шансы-то есть?» – поинтересовался Вернон. Парень, похоже, еще не знал об их особенностях. «Есть! Днем они намного слабее!» – отрезал Берен и снова потерял к нам интерес, начал раздавать приказы другим стражникам. «Мы почти дошли до кладбища. За небольшим, на густым пролеском, сквозь который петляло тонкое местами заросшее полотно дороги, начиналась территория мертвяков». «Значит так, действуем группами по пять человек», – скомандовал капитан, поворачиваясь к нам. «Если кто замешкается или струсит и побежит, лично повешу на главной площади. План следующий. Когда видим тварь, четверо обходят ее с боков и парализуют копьями, бить между ребер и в брюхо перед задними лапами. Когда сука остановлена, один из стражников добивает ее ударом в голову. «Все ясно? Еще раз повторяю, убивать тварь, вернее всего, ударом в голову. Если вы истыкали ее копьями, повалили на землю, и она перестала двигаться, то не подходите к ней близко, пока не пробьете череп. Вопросы?» Строй ответил гробовым молчанием. Песни и шутки резко замолкли, взгляды стали напряженными и сосредоточенными. Руки до побелевших костяшек сжимали копья. «Хорошо», – сказал Берен. «Ронвальд, бери Альрика, Остинга, Лео и Риза, Мика!» «Не боишься?» – тихо спросил меня Вернон, поправляя шлем. Шапель была ему великовата и постоянно сползала на глаза. «Штаны не обмочил, но уже на грани», – ответил я, проверяя, как сидит снаряжение и косясь на свои латные рукавицы. С одной стороны такая штука, склёпанная из нескольких полукруглых стальных пластин, защищает руку неплохо, но вот с другой – лишь легкая кожаная рукавица. Если упырь решит пожевать мою конечность, то, скорее всего, останусь без пальцев, а то и вовсе без кисти. Внезапно выскочила подсказка. Железные латные рукавицы, прочность 100 из 100, защита колющая, режущая, дробящая, 7, 7 5 не лучшая вещь для игры в снежки. Неплохо, почти как сам гамбизон, ну-ка, а наплечники? Я осторожно скосил взгляд. Железные латные наплечники, прочность 100 из 100. Защита колющая, режущая, дробящая, 486 для тех, у кого не хватило денег на нормальную броню. Отлично. Можно сказать, что моя защита удвоилась, если не утруилась. Конечно, если одна из этих сук попадет когтями в живот или по ногам, мало мне все равно не покажется. Но в целом так куда спокойнее, чем в одном только гамбизоне. «Я вот тоже что-то нервничаю», – оторвал меня от мысли Вернон. «Хорошо, хоть отвара вчера наделали с запасом. Сегодня он может здорово пригодиться». «Ага, если будет кто-то, кто сумеет правильно его применить», – хмыкнул я, глядя, как собранное ополчение начинает разбиваться на группы. «Моего имени Берен пока не произносил, или я его случайно прослушал». «Ты на что намекаешь?» – смутился парень. «На то, что ты единственный лекарь в этой деревне, если кого-то поранят, только ты сумеешь обработать и заштопать рану так, чтобы она не загноилась. А вот если одна из этих сук задерет тебя, помочь тебе уже будет некому, да и все остальные раненые тоже погибнут, так что постарайся не лезть на рожон и остаться целым». «Я тебя понял», – кивнул Вернон, крепче сжимая в руках копье, – «и тебе тоже удачи. «Надеюсь, мне не придется штопать твою тушку». «Генри! Вернон!» – окликнул нас капитан. «Теперь что касательно вас. Вернон, ты в пятерке со мной. Держись за спиной, постарайся не лезть в драку. Сегодня нам могут понадобиться другие твои таланты. Генри!» Берен сделал паузу, как бы раздумывая, не совершает ли он сейчас ошибку. «Ты уже не раз доказал свою отвагу в бою, да и оружие держать умеешь получше многих наших, так что...» «Эй! Олрин! Линвальд! Эйст! Ренли!» Капитан ткнул пальцем в мою сторону. «Вы теперь под его началом!» И, повернувшись ко мне, добавил. «За них отвечаешь головой. Если хоть с кем-то хоть что-то случится, я с тебя лично спрошу. Усёк? «Угу», — кивнул я, чуть отодвигаясь от него, но капитан неверно понял мое движение. Хищно оскалившись, он, не обращая никакого внимания на свою деревянную ногу, рванул вперед и схватил меня за грудки. «Еще раз спрашиваю, ты усек?» Чуть ты не прорычал Берен. «Так точно, усек?» Кивнул я, рефлекторно хватаясь свободной рукой за фальшион. Хрен его знает, что происходит в голове у этого типа. Но если стоит выбор между моей жизнью и его... «Извини, капитан, но твои кишки останутся на земле. Уж об этом я позабочусь». «Хорошо». Берен отпустил меня и ободряюще похлопал по плечу. «Просто хотел убедиться в том, что ты меня услышал». «Да уж, убедительнее некуда. Зараза, теперь придется попробовать себя в роли командира, а я никогда толком не умел вести за собой людей, да и такая ответственность. В другой ситуации я бы послал все нахер, взял бы ноги в руки и учесал бы подальше, поднимая их выше головы и ноги и руки. Но теперь другое дело, теперь просто нет выхода». Мне придется помочь этой деревне, чтобы попасть в Демерворд и узнать, наконец, что же за хрен такой Роланд Алерейский. «Эй, мужики!» – прямо над ухом раздался чей-то густой бас. «Да это же тот новенький!» «Он выглядит щупловато, копье удержит!» Второй голос был чуть звонче. «Он получше тебя с ним обращается!» Хрипло прокаркал третий. «Я твердо наслышал, как ловко он уложил двоих бандитов, не получив ни царапины. Да и с тварями он уже дрался. А я...» «Я-я! Головка ты от грязного хуя эйст! Все помнят, как ты из живицы с обосранными портами драпал. А этот парень пошел туда и решил вопрос...» Шумно выдохнул четвертый. Я повернулся к ним и обвел взглядом людей, поставленных под мое начало. Рослые, плечистые, трое из них постарше лет 30-35, с густыми черными бородами и потлатыми шевелюрами, стянутыми тонкими лентами. На двоих гамбизоны третий в легкой рубахе, последний же, который головка от грязного хуя, Выглядел намного моложе остальных, лет на двадцать максимум. Русая шевелюра, борода еще не растет, усы только-только проклюнулись. Но даже на его фоне я смотрелся щупловато. А если быть более точным, дрищевато. Неудивительно, что у него возникли сомнения. «Значит так, мужики!» – рявкнул я, стараясь подражать голосу Берена. Получилось не очень, но четыре пары глаз тут же уставились на меня. «Я надеюсь, вы не робкого десятка!» Трое тут же покосились на Белобрысова. Их губы тронула легкая усмешка. «Потому что сегодня от вашей храбрости зависят жизни всех нас. Если хоть один замешкается, дрогнет или побежит, погибнут все остальные. Капитан уже сказал, что нужно делать». Я перевел дух и еще раз обвел всех взглядом. От себя добавлю, что эти суки очень живучие, так что чем глубже вы втыкаете копье, тем больше у нас шансов. А начал было Эйст, но я тут же его перебил. Я еще не закончил, значит так, ты и ты. Я указал на Белобрысова и мужика с хриплым голосом. На правый фланг, оставшиеся на левый. Вопросы? Да вроде нет, пробасил один из мужиков, пока понятно. Видим мертвяка, объем копьями, ты добиваешь в голову. Меня, кстати, Олрином звать. Меня, Ренли, прокаркал тот, которого я поставил Олрину в пару, а это Эйсты и Линвальд. Ну вот и познакомились, правда, теперь. Слушайте все! Мои мысли прервал окрик капитана. «Сейчас мы окружим кладбище. Каждая группа будет наступать со своего направления по сигналу рога. Он заставит этих упри выползти из склепа на солнечный свет. Дальше...» Берен достал шесть небольших колокольчиков и раздал их командирам отрядов. Один достался и мне. Вы подманиваете их к себе и заколите. Эти твари почти ничего не видят днем, но реагируют на звук. А что, если их окажется больше, чем шесть? Раздался окрик откуда-то из глубины строя. Тогда быстрее работайте копьями и не подставляйте спины, отрезал Брен. Генри, твоя группа засядет у дороги, Ронвальд. Ну что, мужики? Махнул я своим бойцам, не дожидаясь, когда капитан распределит остальных. «Пошли!» Поначалу двигались молча. В воздухе висело такое густое напряжение, что хоть ножом режь. Все ждали, что вот-вот сейчас на них из кустов бросится смертящая трупами клыкастая и когтистая тварь, и мы просто не успеем развернуться в боевой порядок и встретить её, как полагается. Но время шло, врагам всё не было видно, и людей, наконец, прорвало. «Генри, а ты сам откуда родом будешь?» – поинтересовался Ренли. Различать мужиков у меня получалось пока только по голосам. Настолько похожи они выглядели. Понятное дело, что не из наших краев, но... «Неоткуда!» – покачал головой я, отодвигая ветку куста. Дальше уже начиналось кладбище. Покосившиеся каменные обелиски стояли неструенными рядами. Некоторые памятники были выполнены из дерева, видимо, для тех, кто победнее. Между ними пролегали узенькие тропинки. Земля вокруг захоронений была обнесена небольшим заборчиком, но сейчас он уже не мог стать серьезной преградой. Местами доски сгнили полностью и трухой осыпались на землю, образуя широкие бреши, Кое-где подпорки покосились, и заграждение готово было рухнуть от одного пинка. Ворота, когда-то перекрывавшие дорогу, ведущую к склепу в центре кладбища, теперь лежали на земле, створки были разбиты. На первый взгляд кладбище казалось заброшенным, местные явно не посещали его уже очень давно, но... То тут, то там виднелись раскопанные могилы и вывернутые памятники, а доски забора в некоторых местах были изодраны в клочья кривыми, но длинными и невероятно мощными когтями. Ждем сигнала», — скомандовал я, напряженно, вглядываясь в густой лес, окружавший территорию мертвяков. Других групп пока видно не было. «Так это...» — продолжил меня донимать Ренли. Как так ниоткуда? У всех есть дом и семья. Не из воздуха же ты появился, а из мамки, ну а значится, брюха вылез. «Мой дом находится очень далеко отсюда», – ответил я, справедливо рассудив, что такие слова, как «Россия» и «Воронеж», им все равно ничего не скажут. И я мало что помню о нем, о родителях еще меньше. «Понятно. А сам-то ты кто будешь? Из наемников поди». Подключился к расспросам Олрин или из разорившейся знати? Не первое, не второе. Покачал головой я. Путешественник. А что касается меча, мне повезло просто. Дважды. Хитро прищурился Ренли. Не, друг, ты нас за простаков-то не держи. Один раз ладно, но когда дважды, сразу видно, человек ученый. Ты, может, это... «Раньше в ополчении где служил? Или того? Вообще в армии?» «Не помню», — снова отмахнулся я уже потихоньку, начиная недовидеть эти расспросы. «И почему, блин, каждому встречному интересно, кто я и откуда? Ну вот этим мужикам не насрать, мы, может, видимся в первый и последний раз, но нет, надо обязательно начать лезть с этими дурацкими расспросами». «Память отшибла!» «Не, ну не хочешь, не говори!» – начал было Ренли, но Олрин его тут же перебил. «Если он из воинов, то такое вполне возможно. Если хорошенько дать дубиной по голове, то у человека начнет ум за разум заходить. Тут не то, что мать родную, имя собственное забудешь. Да и в конце концов, если не хочет говорить, не наше это дело, главное, чтоб дрался хорошо». Снова повисла напряженная тишина. Я напряженно вглядывался в лес, окружавший кладбище, надеясь увидеть хотя бы намек на присутствие других отрядов. Само-то захоронение небольшое, и каждая группа должна была занять уже свои позиции. Но солнце уже перевалило зенит и потихоньку начинает клониться к закату, а сигнала все нет и нет. Почему Берен тянет? Что-то случилось. Неужели мертвяки добрались до остальных и теперь двигаются к нам, но почему тогда их видно-то не было? Нет, если бы твари выбрались из склепа и кинулись к остальным отрядам, мы бы наверняка заметили, да и капитан успел бы дунуть в свой... В густом полуденном мареве, повисшем над кладбищем, раскатился тяжелый, заунывный вой боевого рога. Пора. «Подъем, парни!» — рявкнул я, поднимаясь на ноги и перехватывая копье одной рукой. Во второй был зажат колокольчик. «Бить мертвяков!» Мужики повскакали с земли, хватаясь за оружие. Повскакивали и недоумевающе уставились на меня, мол, что дальше-то, командир? «Да, с ними будет нелегко. Ренли, Олрин, на левый фланг. Эйст, Линвальд, правый». Идете в трех шагах от меня и ждете, когда тварь подойдет на расстояние удара копья. Все ясно? Да! Рявкнули все четверо и кое-как разбрелись по указанным позициям. Мы осторожно двинулись вперед, каждую секунду, ожидая нападения. Другие отряды вышли из заросли раньше нас, но тоже продвигались медленно и, стараясь не нарушать строй и не высовываться слишком далеко вперед. Попасть в брюхо тварям не хотелось никому. Но трупоедов на удивление видно не было. Темный зев склепа оставался пустым, и лишь тьма густой пыльной завесой клубилась за ним. Не помогли ни колокольчики, ни рок, уже несколько раз оглашавшие окрестности своим протяжным пением. Кольцо постепенно сжималось, до склепа оставалось совсем немного, Берен, отряд которого шел почти параллельно с нашим, уже собирался снова подуть в боевой рог, но в этот раз его опередили, опередил глухой, яростный в нескольких глоток, разлетевшийся по окрестностям».